Геннад, а ты, у тебя есть какие-нибудь, это, вот то выполняется? Да, Прийти, как у тебя на землю, его желание обязательно выполняется. Пожелал, мама пожелал, абсолютно... вот чтоб да. чтобы мама его любила. когда здесь, а здесь, чтобы она сделать она сделала там, что-то, что есть, неделю там, сделала столько, взяла аборт. Ты все не душил ей? Нет, вот Ты дело, что желание у было, понимаете? Чтобы мама его любила. Чтобы мама меня любила. Вот так вот, конкретно, да? Например, да? Но она сделала аборт. Все, дело в том, что у нее желания глеба должны исполниться, она его полюбила. Полюбила, то есть стала жить о том, что делала работу. И вот она постоянно себя калила за то, что она сделала работу. Через два года, вроде бы беременна, через два года. Так, вроде бы беременна. Радостно стала носить с ним, так же глебом займет, разговаривает с ним такая. Ну, радости очень много. И вот самый старший день когда она приходит, и вдруг выясняет, доктор ей вышли, это ложная беременность. Такие она, она в горе, в несчастье такое. И пошли еще так через три года ситуация не происходит. То ли у нас у нас там убийство, я не знаю. Дело не в том, что вот эти пять лет она получается мучилась. И этот гриб, судя по всему, теперь я уже так думаю. Перед тем, как родиться. Заново еще у других родителей. Он, похоже, испугавшись того, что желание привело к тому, что мать погибла, похоже, его все-таки, ну, будущее мать, что должна была бы быть. Из-за этого желания. Он уже желает, чтобы его не любили, а, ну, конкретно я не знаю, это, конечно, нормально. желание. Да, ну, нет, даже не роман, но просто, чтобы, чтобы не так уж и любили, так не сильно были привязаны к нему, то есть испугавшись, аж обжечься, потому что он уже прекрасный Было желание. Да. Мое желание у меня колесо, Что вот с ума любила. А в итоге, видите, оно принесло несчастье. И он заказывает какое-то другое желание. Скорее всего, связанное с песне Но ну, так, чтобы я никто не любил. Типа, я тоже, типа, так. И в итоге он рождается. Как я понял, сейчас я, наверное, родился. Уширотили, ко мне относились к холоду. Любви крови не ощущал. Я мог целую неделю исчезать из дома. Да. И не приходить. Потом прихожу, мне тут спрашивают, есть больше мне, Понимаете? Вот, скорее всего. это друг... нейтральное. Да, я, я понимаю, да, вот это желание, желание, желание, желание оплачу, это... А несчастью получилась в виду какое несчастье получилось. А похоже <а вот> сейчас уже <свят> желание, скорее всего, смято желание опять с любовью, но ну, в обратную сторону, скорее всего. С боязью, что опять будет аборт еще. Тем более, судя по воспоминаниям, аборт не тоже. Страдет. А ты чем, откуда так подробно эту историю Глеба знаешь? Вдруг, Помимо нас ее Нет, тебе ну, давалось? Я знаю из контактов. И ты мыслях, что ли? они же говорят, ничего не записалось? Я не знаю, как сказать. Просто я этого раньше не знал, мне позвонили, съездил на я почему-то знаю, что это так. Но странно, что ты не гребом родился. И. Я не знаю, что как меня по настоящему хотим назвать. Я не знаю, этого не знаю. Теперь Мать умерла, отец родной тоже умер, так что сказать ничего не могу. Так, сегодня, какое у нас 5 число, 5 января 1997 года, начало года. Первый сеанс у нас в этом году, ну ладно. Давайте. Вот у нас. дело в что его в 16-м, по-моему, году его убивают, вроде бы как-то. Ну, убивают. А просто... К наконке. к на А, но это не его, не Сергея Иванова, а какое-то лицо. Ну, ну да, я бы ну, что что сказал, что? что именно Сергей Иванович. Потому что именно Сергей Иванук в 17 году выходит из политических сеансов. В 22 году выходит. А потом а мы вы узнаем о нем, что он в 34-м якобы погиб. расстрелян. Да а выяснём, вы Его что переселение душ. Помните? И вы умудритесь превратить его в патру. А чем это ощущается? Плохое. патогенные зоны какие-то, да, неприятные идут? Проспите недельку, и что вы увидите. Что будет? Что вряд ли принесет вам это здоровье. А сколько уже дней? Это неделя есть. Неделя есть, да? да. Ты ничего не замечала? Да я не очень здесь хорошо сплю, конечно. Но мы перестанем. Но вообще-то какими, как ожидается как это? геопатогенность? Это же неощутимая вещь. Разве? Так. Не а как ощущается? На тебе сейчас сказывается это? Тебе тоже неприятно, дискомфортно как-то, да? Можно сказать так. В один час. Контакт. Так. Да. Правильно? Неделю сна. Тогда давайте закончим. Да, же. я, кстати, еще... Нет, неделя сна это, это хорошо. Я, кстати, хотела тогда приш... переставить, когда вы пришли сказать, давайте переставим назад почему-то. Мне хотелось это сделать. Force ну сейчас мы плохо. Ons... Так тихо Так. Почему бы я что это хорошо? Неделя сна? Ну это же полезно, что спать. Как серьезно? Накопить грязи за неделю сна или за час контакта. <tycznie> это полезно. Ну, человечество у вас не отдыхает, как-то э, приводит себя ну, в состояние. Здесь, ну, объясните, пожалуйста, здесь, по всей видимости, такая зона или связана с какими-то человеческими? Географически. Географически? То есть, это сетка Харпина, которая как раз очень удобно расположена в данной ситуации. Прежнее было лучше, да, состояние? А скажите, или ты скажи. В квартире, где ты живешь, это, это учитывается, подневольно ты учитываешь, и ты в хорошем месте поставил, допустим, свою кровать, кровать детей, или чувствуешь, что надо переставить? Идеальных мест нет. Может вообще только наименьшее. Так, я вот считаю, нужно закончить, закончить и переставить. Потому что зачем действительно все это? Так, как? есть предложение выйти из контакта и переставить. Постель, как ты полагаешь? Вы не получите эффект. Не получите. Вы будете заняться самото. Да. Ну, Хорошо, надо, вы... продолжить. надо а, тогда продолжить. Скажите выход какой? Продолжа. Продолжа. Да, ничего. Надо все испытать. Ну вот э -э -э мы вышли на тебя или же все-таки на наших э постоянных коллег, контрагентов? Нет. Нет, это, по-моему, это вот те, которые назывались предохранителями, так? Вы можете нам что-то сказать? Спрашиваю. Так, тогда просто это радует, радует ситуация. Мы полагали, что, может быть, надолго мы с вами потеряли связь. Тогда есть куча вопросов, которые мы попытаемся все же задать именно вам. Еще не по Да. И все-таки не они, да? Неонид. Ну, это, да, это, ну не важно. Значит, это, не важно это ты... И надо ли ты, да? Именно. Не да, это это не... это не он. Это не он. Вот это он, он или не он, может быть, более сведущий, чем мы сами. И, кстати, а у вас. Так. Акула? Ну ладно. Вот. Предупредите вашу жену, ибо ей грозили. Болезнь живота. Болезнь живота? Понятно. Само по себе интересно. Вы знаете, получается так, что в районе крестца и собранная вот эта вся сила, как вы говорите, перекрестья, да? А -а -а. опасная. Но что интересно, здесь еще совпадение происходит, что линии именно проходят вдоль всего дивана. Понимаете, mm -hmm. что это вообще даже ухудшает. Yeah. Mm -hmm. Когда ты говоришь о зарядах. Mm -hmm. Положительный отрицательный. Yeah. Это упрощенно. Существует, что такое как потенциал заряда, сила заряда. Mm -hmm. Равного ну, это не значит, что у не нет никакого заряда. Просто вы нейтральны. Вы, вы попадаете в зону, содержащую нейтральный заряд и представьте что вы обладаете своим зарядом неважно в данном случае положительно отрицательным ибо сил взаимодействия будет одинаково что произойдет с вами вы попытаетесь изменить заряд иными словами вы будете отдавать энергию поставьте Вы попадаете в зону, где заряд, если хотите, потенциал выше вашего. И совпадает по полярности. Что там? там Что произойдёт? Увеличится, наверное, если совпадает. Увеличится. Не увеличится. отталкивается как обычно заряд. Вы будете стараться уравновесить этот заряд. И будет происходить сила отражения. Мы же говорим, а одинаковый заряд? Ну, да, а, ну да, да. Но так как вы не можете изменить точку, ибо вы все-таки более слабы, точка будет менять вас. Скажи И мне? она будет заряжать вас. Заряжать более положительно, если мы говорим, положительный заряд. Mm -hmm. Приток энергии. Но это происходит с силой. Силой помимо вас. Тогда вы можете говорить, что на вас навеяло, вас одолело. И тогда вы говорите о черных силах. Для плохого настроения, как проявляется в характере. И вы представьте то же самое, но у вас разноименный заряд. Вы тягиваетесь к этой точке. Mm -hmm. Вас тянет сюда. вспомните, тогда вы вспомните, что преступник возвращается. Вы mm -hmm. помните? Mm -hmm. Mm -hmm. То же самое. С mm положительным -hmm. отрицательным, как о хорошем и плохом. Mm -hmm. Ну да. Но Это совершенно неверно. Мы не можем же сказать, что отрицательный полюс это плохое. Mm -hmm. Да. Нет, этот сушек направление движения не будет. Да. Ну слушай в технологии зеркала? Ну, приблизительно, да. Или да? Ну, или у нас сейчас в вакууме напыляют металл тонким слоем. Давайте скажем так. Либо химические. Есть ли в какие-то особые направления? Направления особые? Уделяемые участки. Да, да нет, наверное. особых направлений нет. Нет? Ну Другой, точно... друзья, Давайте я... возьмем Раз, зеркало. Будет не значение, какой страны оно будет поставлено. Конечно, Каким блоком будет установлено. Да да. В и... неделю да. сосед Василий. И тутино для меня на отходил к углу, и где я чувствовал себя довольно-таки скверно. Потому что я был еще маленький, и я. Физически ощущал силы природы и их движения. И вот он не со зла, просто само зло, что в нем, подталкивал именно к этому месту. И что удивительно, он всегда пользовался с такими местами, потому что они приносили ему удачу и благоприятно действовали на его организм. И самое печальное, что его жена была противоположна ему. И когда он устанавливал постель здесь, он чувствовал себя прекрасно и превосходно. Жена же наоборот. Тогда, не выправ, она иногда представляла мебель, но он приходил устанавливал устанавливался на место. И вот такой вот пустячок, все маленький пустячок, разбил эту семью. То есть они не смогли все жить вместе, да? И это частый такой процент развода бывает из-за несовместимости по геопатогенности, по восприятию энергии. Часто? Неизвестно? Тебе неизвестно, да? И как-то раз. Мать положила меня в кровать. Как был стальнике на колесиках. И вышла отдохнуть. И вот она стала раскачивать эту кроватку. И, уснувшись, столкнула ее. Колки отошла вот этот уголок. И не пришлось там получить воспаление легких. Это такое сильное воздействие этих зон. Продолжай. Какие еще ты вспоминаешь эти? Как у тебя сейчас в квартире удобно ли ситуация? окно хвост большой старый дух. Он был старый, впитал в себе столько много энергии, что вся наша семья любила отдыхать его тени. Сосед же Василий не возненавидел этот дух и сделал проще. Он взял лоб, убил свой любимый уголок, продержал его там три месяца. Представьте, какое было его терпение. Потом, изъяв этот лом, а значит, заряженный этой энергией, перенес к долгу и забил его рядом с ним. Буквально на следующий день дух в таком. Что этот человек ни что и никогда не знал и не слышал о мистике. И все это он делал. Это уйти. Но забить лом, это ж какое надо было его. Ощущение, что именно так поможет. Так, а, этот Василий был, оказывается, самым человеком, да? да? И, значит, и бурного характера, что... он. Ну, в... что-нибудь постоянно. Корон, там, да. со мной постоянно там они ссорились, ругались, за стенку слышно что видно. Uh -huh. Ну, ты до какого возраста с ними прожил, ты это помнишь? Ну, три года, два, пять лет. Uh -huh. ты помнишь? Ну, она не помню. <смех> Ночью я проснулся от страха. И стал плакать. Мать проснулась, подумала, что голодный. подложил себя и... Ну, урок сиська, я не понимал ее. Должал плакать. Проснулся отец. Чего ему надо? Не знаю, Здесь хочет. Но я... Рыдал, не мог остановиться. Родители перепугались, А в это время вчера без помирал дедушка. Получилось так, что наша семья не любила переписываться. И родители даже не знали его болезни. Дедушку я видел всего всего два раза. Но почему-то он пришел ко мне, взял на руки, успокаивать. А Получилось, наоборот, я стал плакать еще больше, потому что я видел, что он уходит. Я тогда не знал, что такое смерть. Я просто видел и чувствовал, что он уйдет, и я больше никогда его не увижу. И хотя я не был близко к нему привязан, что-то со меня удерживало, и я плакал. И вот так до самого утра с двух часов ночи. И половина седьмого Я резко прекратил и уснул. уже уснул недовольный довольные родители, наконец-то мутили. И не знали, что ты часа полчаса телеграмму о смерти детей. А что именно, полседьмого, он умер. Хотя, тогда еще вниз сметники. Тогда еще указывалось не только дата, но и час смерти метрики он умер 20 минут пят все остальное время он убоюка у меня успокаивал только потом понял что это бесполезно ушел то есть его душа при... прилетала она так может издалека далеко прилетать когда мне было уже 12 повторилось все снова А тогда умирал какой-то родственник, который я никогда даже и не видел. Я назывался мне каким-то троюродным братом. Я даже не знал его имени. Ну, почему-то пришел ко мне. Но пришел во сне. Я уже был больше, естественно, не плакал. Просто я видел страшный сон. Видел сон, как, он, как его забирали. Как сопривлялся, не хотел уходить, потому что у него была молодая жена и ребенок. Видел я ребенка. Он его показывал, говорил, смотри, какой у меня сынишка. И почему-то Разговаривал со мной так, словно от меня зависел. Уйдет, он или не уйдет. И это еще больше. Меня. меня забирали за роддом. И шпула милого отца. А Данилка под своим Он не знал, как за него взяться. А другие подсказывали, головку-головку выше держи. Я же был доволен, счастлив, мне было тепло. Во рту держал совку. Почему-то все время улыбался. Я говорят, что молодец, вот и вот не улыбаются. Нет, дети улыбаются, просто они не умеют улыбаться. Тело. Мне почему-то нравился этот испуг отца. Уж этот испуг был замешан на радости и просто растерянности. Да увидел ты его впервые. Так он страдал безорукостью. И когда мать показывала меня ему с третьего этажа, не очень-то он меня разглядывал. Но он так старался. А я же, и видя его, почему-то сразу догадывался, что именно он. Он ответил никто другой. Хотя в то время стояла большая толпа, все шумили, все кричали. И трудно было понять постороннему, какое же окно. Вот, ну. Слышишь? Слышу. 6, 7, 8, Продолжай. Ты расскажи, ты сейчас не помнишь ничего? О чем говорю? Все не помню. О чем говорю? А краска? Нет. Ну, давай дальше, продолжай краска. Да. Ну, как они говорили, что краски-то не привыкли просто называть их чистыми цветами, да? Ну, насколько, семь цветов. Ну, основных. Или, знаете, и мы все время говорим, о шестом и себя не да? Ну, да. А вот так. Давайте о краске говорим. Не знаю. Ты окраска говорила, что ты теле остальных цветов? Вот и шестое седьмое чувство. Мы говорим о шестом седьмом чувстве. Можешь продолжить дальше? Красиво пейте. Семь цветов хлопцы. Просто... Ну, Нет, почему 7 цветов? Ну, их больше, конечно. Но 70. Понимаете, цветов. оттенков только черного, например, японцы отличают 1400 оттенков только одного серого. Или черного. Цветов много. Но видите, дело в том, что. Основные, основное разделение чувств происходит как раз-таки вот на семи уровнях. Мы же говорим о семи телах, да? mm -hmm. о семи небе. Mm -hmm. А также говорим и о семи чувствах, и семи цветов. Хотя если взять гамму, то в принципе здесь очень трудно найти какую-то границу. Также очень трудно найти границу в чувствах. Уше чистый страх никогда не бывает. Он всегда замешан о чем-то. Или на ревности, или на любви. Или наоборот даже уверенности, что противоположно страху. У него никогда не чистых в чувстве. Голов человека. А ты говорил о космических потоках энергии. Да-да. И в вашем понятии земля плывет в этом потоке. Но почему-то мы забываем, что вот этим течением управляет каждый человек. Каждое личность Вы говорите, плыть по течению. Но ведь этим течением управляете-то вы. И вот смотрите. Вы в данный момент поменяли места. Угу. Иначе. Раньше вы всегда сидели в других креслах. Угу. Да. Почему поменяли поменяли сейчас? О, ваши подсказки. А мы вам подсказывали, чтобы сели именно на это кресло. Хотя она была занята всегда другим. А, да. Это было тоже, да. ну Это да, мы там я... Мы зациклимся, мы не ставим это главное. А вот сейчас важная подсказка о том, что кровать была не в месте, это очень для нас любопытно. И, Харли, как... все-таки. Так. Почему вы поменяли места? Вот этого мы сказать не можем. Мы просто сугубо вот... Но по нельзя. Либо по привычке вы сидели. Да. Что же заставило тогда вас сесть там, а вас там? Ну, лично я сел сюда просто, потому что так надует. Я, я более тепло одет, чем моя партнерство. И вы думали вот вы об этом? Ну, по крайней вы мере... Вы думали сейчас? Нет, я подсознательно так и хотел у Я знал, что я садок А что, А что вы ощущаете? В этом есть какая-то принципиальность? Принципиально? Да. да. Вы часто говорите случайности. Случайно сделали то-то, то-то случайно, увидели того-то, того-то. А почему-то не случайно не замечаете, что вы были готовы к этому. Вы совершенно случайно в вашем понятии вспоминаете о каком-то человеке. И совершенно случайно правильно? вы его встречаете. Да нет, уже не случайно. Или совершенно случайно вы не хотите встречи именно с этим человеком. И тут же совершенно случайно вы все же с ним встречаетесь. Почему-то вы случайно забрасываете какое-то дело и потом совершенно случайно возвращаетесь к нему. И начинаете с нуля. Немного ли случайностей? Да нет, ну, мы уже помним, что ну, случайности да. практически не бывают, очень редко бывают случайности, поэтому здесь ну мы не отслеживаем. А как же тогда вы хозяин судьбы? Да нет, мы не хозяин в том-то и дело. Что мы только кричим об этом, игнорируем и все. И только. Ну. А как же тогда понять о течении и что и управляете вы? Ну это вы сказали нам, а мы Я уже впервые не очень-то веришь. Ну хорошо. давайте смотримся. Итак. Уголок довольно-таки плох. Mm. И в то же время хозяйки предпочитают сидеть в этом уголке. Почему? Ну, значит, я плохая. Может, Может, я ходит, а почему вы тогда не вспомните о привычке или привыкании? Или, если хотите сказать, иммунитете. Смотритесь, смотрите внимательно. Да, годнове недостаточно чтобы испортить жизнь на всю все мгновение, чтобы побывать в каком-то участке. И это же время, сколько много времени вы проводите у себя дома, на работе, в таких же вредных участках. Почему тогда там вы, если заболеваете, ну, то не так быстро? Почему? тут, наверное... Может быть, не такие сильные излучения идут. Мы говорили а о и, условиях. Я не знаю, я в этом кресле практически. Ну, Может быть, дождь проводим время. Вот я в том месте практически. Не бы вы озабочены. Да? Я. Ну, представьте. вы пошли на работу. Естественно, вы не думаете о здоровье, вы думаете о работе. Вы быстрее бы закончили. И заметьте, в более плохих местах, лишь только в начале вы плохо работаете. И в тех же плохих местах вы в этом работаете довольно активно и успешно. Почему? чтобы быстрее уйти от этого места. Mm -hmm. Дать вам благоприятную установку, место, и вы будете же тянуться к работе. Почему? Можем сказать, что здесь такое хорошее настроение, тянет на что-то постороннее. А если вы поставьте, вы писатель. Одно дело, но отбоится. Если его тянет на хорошее, просто поменьше машет молотком. А вот вы писатель. Писателю нужно вдохновение. И вот вы садитесь в так называемое хорошее место. У нас вы должны хорошо и продуктивно писать? Да не Надеемся, но не всегда получается. А получается нет. Потому что вы не умеете управлять своими мыслями. И этот хаос всего хорошего сбивает вас. Вы в этом месте можете рождать множество идей. Но вряд ли. исполните хотя бы одну. Потому что вы распылитесь. У швабудских чецов и то, и то, и то. Сколько много хороших мыслей вы растираетесь, как уже взять? А время проходит, пока выбираете эти мысли. Вы не вспоминаете о себе такого? Ну, я вспоминаю, конечно. А, а что, что, что, что -то же тогда что -то... получается? Хорошее место, а вдруг мешает. А плохое место помогает. А мы вам сейчас еще скажем, что и плохое место мешает, а хорошее помогает. В чем же противоречие, это да нарушает? решается? Да, тут, может быть, не места-то, в принципе, играют особую роль. Она наверное, Рази... в нас. Простите, да. вы будете похожи на машину со множеством, с огромным количеством датчиков, которые взаимодействуют с внешним вегером. Ну, да. И, простите, если вы будете находиться в газовой камере, вряд вас потянет на лирику. Mm -hmm. Да, это точно. Согласны, что здесь существенно влияет окружающая среда на вас? Мы предчувствуем, да. да. Понимаю, что влияет. Можете что-то подсказать? Лично мне. Изменить место, но ну, ну, куда? В какой угол квартиры? И сами Пересам... говорим а... о местах. Мы пока их пробуем изучить. Mm -hmm. Итак, мы остановились на том, что газовые камеры вам не понравятся. И вы приходите на прекрасную, ясную полянку. Отдохнуть. Вы тоже развели костерчик и отдыхаете. И что? Какие мысли одолевают вас в это время? Никакие. Никакие? Да, то, Или да. слишком много? А, что может, даже нельзя ухватиться да, за любую из них. Может, это, и бывает, в этом да. вы, в этом хаосе вы находите отдых. Находите отдых в том, что у вас множество мыслей, но все они нецеленостремлены и гуляют сами по себе. Вы как бы плаваете в течение этих мыслей. И каждая мысль несет свой фон эмоций. И зависит от окружающих, есть еще и соседи хорошие, а еще лучше, если вы одиноки на этой поляне, зависит от окружающих, всего у вас соответственный ход мыслей и соответственный отдых. А это смотрите, вы прекрасно отдохнули и возвращаетесь домой. Но почему вдруг вам стало так тяжело? И все, что вы набрали во время отдыха, вы тут же разделяли, доезжая до дома. Почему? Всего лишь только изменение окружающей среды или что-то еще. Не только окружающей среды. Может быть, страх? Вам понравилось. Вам понравилось отдохнуть. И что удивительно, вы можете отдохнуть из-за каких-либо мыслей. Или наоборот, из-за хаоса мыслей, но которые ненавязчивы. Ну, ну вспомните, да, вспомните. Разговор это... у костра. Да, Обособо это... хорошо да. отключиться. Да. Потому что переключение действительно отдела, от таких каких-то сугубо, которые надо. И есть еще и пузыречек, который отличает логическую сторону. И есть и хороший собеседник. Прекрасный отдых, не правда ли? Ничего не возражаем, да, именно так. А смотрите, вспомните, когда все то же самое, та же самая окружающая остановка. Тот же самый пузыречек, тоже собеседник, Только... но никакого отдыха. Без только тяжесть. Ну не в масте, там говорят. Не в масте. А давайте попробуем найдем коль. Давайте найдем этот козырь и попробуем, его только разыграем. Так. Итак, в чем же было различие? И там, и там. Может быть место другое было. Место другое. Хорошо. Давайте Я тогда вспомним другое. более конкретный случай. Давайте. Вот на ну, природе и долго. Костер. Да, угу. Так как у вас сидят четверо у костра. Но вы с гитарой. Рядом с вами женщина. Ими, я думаю, вы вспомните сами. И вот вы задеваете спор. На ваше любимое тему. И что удивительно, вы потом приходите к компромиссу, что да, оба правы, но все-таки чувство не того святой женщины у вас осталось. Вы вспомните это. Слишком много мы беседовали около костра. Ну, продолжите. Может быть, вспомним. Сейчас я не скажу конкретно. Давайте продолжим. Мужик, конечно, взял какую-то точку, да, и отмерять от нее. Но, понимаете, дело в том, что когда мы не находим ответной на реакции, да, то вот эти чувства начинают терять силу. Но ну, смотрите, для чего существовали плакальщики? Для чего сейчас существует этот страшный гимн? Гимн смерти. Но ну, смотрите, идет похоронная процессия, да? Идет довольно-таки свободно, нет никаких слез. Но заграл оркестр, и мы все плачем. Может, друзья, как это? Зачем нам нужно вот этот усилий, вот этих чувств? Зачем? Когда Я так тяжело, быть. когда мы так потеряли близкого человека, не. Мы нанимаем платощиков или нанимаем оркестр, нет. который отягощает все это. Наверное, Зачем мы надо любим, любим острые чувства. Острые чувства. Мы сейчас дойдем до того, что мы радуемся, что человек умер. Ты нет, я не об этом. Просто действительно, вот, во всяком случае, послушаешь других... Да и я, например, могу себе сказать, вот сейчас-то нет, а по молодости мужа, всегда острота ощущений, как бы она вот, добивались мы этого. Многие даже, вот, чтобы... Даже смерти близки. Нет, в этом нет. Ну вот, получается это так. Тогда получается, ну, вот, если это... Скорее всего, чтобы она была горячей, большой, там, с многими словами. Ну да, это человеку присуще, обострение чувство. Знаете, был вот, такой случай. У женщины умер немножко. Она вот так любила. И когда она готовилась к похорону, нет, она не плакала. Она проскакивала как не своя. Она ничего не слышала, ничего не видела. Все выполняла, подумала, что надо было. И ничто не могло ее встревожить. Понимаете? И если бы кто-то невнимательный или незнающий посмотрел на нее и сказал, какая молодец, как она хорошо держится. Я бы не заметил, что эта женщина практически умирает. человек. Совершенно посторонний человек. И видя это, он вдруг начинает спор с этой женщиной и делает ей все наоборот. Мешает. И тогда женщину спылив, начинает плакать и наконец-то. Это все выходит. Как вы думаете, правильно сделал эта женщина? Правильно сделал этот постарковый? Интуитивно почему почувствовал, да, не... что именно этим не... надо помочь. Да, правильно. Ой, да, как... А со стороны? А со, а со стороны, ранее, конечно. Выходит так. Представьте, как этому человеку. Он делает так. уже произнесено. ранее. А мы же не можем назвать его. Заметьте, мы не разу не назвали вас по именам. Ну да. Ну хорошо, давайте остановимся на том, что вы подтвердили, что это было множество раз. Угу. Пусть пока будет так. Mm -hmm. Итак, теория эфира, но опыты 50-х годов уже как отвергли. 6 этого эфира А сейчас мы возвращаемся опять к этой теме. Если мы решили, что вакуум это все-таки не пустота, и зная, что Земля движется достаточно огромной скоростью, то она существует силы тренинг, создаешь электростатические заряды. Правильно? Да. И вот тогда мы можем наблюдать множество, как вы говорите, НЛО, всего лишь физическое явление. Понимаете, тренинг, частиц вакуума, скажем так, пусть это будет грубо, но примерно так, чтобы не использовать научные термины. И взаимодействие атмосфера, взаимодействие магнитных полей, Земли. Вот представьте, представьте, на мгновение создайте модель. Наша Земля это электрон, содержит свое ультрамагнитное поля, имеющий свой гравитационное поле. Так? В конце концов, масса. Как поглощающие, так и отражающие способности. И вот теперь представьте, что вселенная это какое-то поле. Тоже это магнитное, ибо Земля, частица космоса, значит она точная копия самой вселенной, Правильно? Mm -hmm. И представьте, вот этот кусочек, вот этот электрон, с огромной скоростью передвигается по этому полю. И заметьте, Земля Имеет множество движений. Она колеблется вокруг оси. Mm -hmm. Раз. Она имеет движения по движения. Подношения. Также она имеет крылое вращение. Также она имеет действие силы спины. Иначе мы говорим о множестве движений. А очень сложная траектория самой Земли. А значит мы не можем прогнозировать. Ибо мы не можем высчитывать. Нам не хватит времени высчитывания. Характер будущих изменений. А вот смотрите. А человек, более-менее подготовлен к этому, может обойтись без этой выемы. А если бы была выема, она должна была бы уметь считать отношения к нынешнему А вот человек может подсказать может предсказать судьбу Земли для какого-то человека. А вот смотрите, если бы вы внимательны, вы бы заметили, что человек, любой человек, повторяет один к одному, повторяет судьбу Земли. Только более мелких масштабов. Но почему? Логически же очень просто объясняется. Потому что мы движемся вместе с Землей. Правильно? И вот это наше самостоятельное движение, Против движения или движение Земли. Изменяет, изменяет естественно, судьбу. Но не настолько много, чтобы мы могли заметить. Вы согласны? И вот смотрите, смотрите с характера нации. Тогда можно будет понять. Землю, на которой живет эта нация. Смотритесь в судьбу Земли и смотрите историю человечества. И вы заметите, что они одинаковы. Есть и покой, есть и тревога. Только как выражается? У нас выражается в революциях. А Земля уважается по-своему. Но и понятия это тоже революция. Представьте окружающую среду, окружающую планету, и вы сможете понять, что человек находится среди людей, а Земля планеты и находится среди других планет Чё, уже разница только в размерах. ну недавно говорят все в мире едино. то есть наверное вот это тоже человек и говорят человек это микрокосмос а все остальное как бы это вселенная это макрокосмос и так далее вот наверное мы повторяем или как давайте тогда скажем так Земля движется движется звезды. Но почему? Тогда ваша астрология стоит на месте. Но ведь меняется зодиаки. Меняется. И смотрите, 12 тысяч лет назад звезда, описывая Ганера, никогда не могла подняться из волн моря. А сейчас она никак не может касаться волн, потому что она стоит достаточно высоко. А заделок остался тем же. Выграет им деяние звезд. И вы хотите стать рабами этих звезд. Вам так нравится быть рабами? Или, может быть, вы хотите оправдать себя, что не вы виновны от звезды, что судьба-то не ваша, это свою же дорогу, по которой вы, простите, привязаны, не можете выйти с этой дороги? Оправдать себя. Да, безусловно, звезды влияют на вас. Так же, как и на Землю. Но если так, то почему тогда мы обижаемся на Землю и губим природу? Если она подобна нам. Если в вашем понятии зодиаль, звезды действует на вас, значит, действуют действует на Землю. Но почему тогда вы не сочувствуете Земле и не считаете ее братом по несчастью, а соперничаете с ней? Тоже сложно. Мы вообще-то на эту тему особо там не думаем. Мы больше заняты своими проблемами какими-то. Ну вот в связи с вашим разговором о судьбе людей и судьбе Земли, какой 97 год? Насколько будет судьбоносно? Ведь это ожидается, что он очень каким-то будет особенным годом. Вы можете это подсказать или опровергнуть? Мы не собираемся быть пророками. Мы сами это придумываем просто для себя. У нас каждый год, вы заметили, в последнее время, каждый год я нас. Вы очень-очень любите, чтобы за вас решал ваша судьба. Вы приходите к гадалке и гадаете. Вы хотите найти подтверждение к своему будущему шагу. Если вам не совпадает, то скажете, гадалка дурна и будете стать другого. постоянно ищете поддержки со стороны. Потому что вы не верите себе. Вы никогда не верите себе. И даже когда вы будете кричать, что вот самоуверенный человек делает только все по-своему, он также не уверен, как и вы. Но просто он питается от вас этой уверенностью. Понимаете? А как вы правильно? никогда не были уверены в себе. Как правильно? Вы всегда ищете причины издания, но не в себе. Всегда виноват кто-то на него. Да. И все беды да, приходят на вас из. -за. Ну и, лучше быть более... И потому, и потому ранее вы придумали множество богов, да. которые строятся между собой за вас. Ну да. Устраивают космические войны из за вас. Почему? Почему так? Почему такая противоположность? Вы не верите себе, и в то же время вы возвышаете себя столь сильно, что Боги волнуются о вас. Проходит время, и вы видите, что Боги не очень-то и заняты вами. Ну что ж, это плохо, конечно, но давайте найдем оправдание этому. И вы тут же придумали астрологи. Я... Стулы. Существует взаимодействие. Ну, смотритесь. Смотрите, как она действует на вас. Смотрите, астрология это всего лишь адвокат, который защищает ваш характер, каким бы он ни был, скверным или хорошим. Ну да. Понимаете, вы нашли виновника вашего характера, ну а значит, и судьбы. Иначе, если поднес характер, пожнешь и судьбу. Звезды виноваты. Звезды покута. А нет. Попутал вас черт. Все это было составом с боги. Но только из множества богов осталось два. Дьявол и бог. Черный и светлый. Так проще, когда есть всего лишь только два света. Когда-то их было множество. В зарождении земли, в зарождении вашей цивилизации, было множество множества богов. И бог камень. Причем сути не каждого камня свой Бог. И Бог ручья, и Бог реки. И бог облак. Нос та богов. Представляете, как трудно потом из этого количества богов выбрать того Бога, который был более внимателен к вам. Ну представьте, какое ваше состояние, если вам нужна помощь Бога, а вот какого Бога, вы не знаете. Того или другого. Вы подойдете к одному Богу, к одному камню. Помогите ему, потом ночью вы просите и подумайте. Нет, этот бог, надо был занят или еще что-нибудь. Ну, найдете ему оправдание. Пойдете, поищите другого башка. Сложновато, не правда ли? Да. А как бы бедному шаману, чтобы угодить вам, Ему надо бедному догадаться, именно какого бога вы больше доверяете. Сложно, не правда ли? Туда постепенно стали убираться эти бога. Чтобы было поменьше путаницы. И становилось все уменьшим. И меньше, наконец-то стало 12. Вот как полечь. Этим 12 вы дали имена совпадающим со временами года. Так? Угу. Что вы? Ага, сегодня какое число? А какое сегодня есть? Ага. Ну что ты тут пошел? А вы вспомните, что все ваши звезды Когда-то носили, да и носы сейчас имена вот, вот. Ну да. У нас всякий случай мы оставили Млечный путь. На всякий случай. А то придется время скинуть множество. Но там, у нас это тоже много. Надо поставить вождя на ними. Как вы думаете, кого ли вождем? Ну вот год там такого-то, год кого то Это так, наверное? Тоже 12 лет? Ну нет. нет. Это тоже Бог. Но самый главный Бог в вашем понятии, звёздный план, это полярная звезда. А, -а, -а. а как ты говорила о полярной звезде, что это двойник вашего Солнца. А вот смотрите, если мы переместимся, скажем, на Марс, будет та же самая полярная звезда или нет? Да нет, наверное. Нет. Ибо относительно ее будет другая неподвижная звезда. Значит, у марсиан другая половина звезда, а значит, другие боги. Да. Не очень. Нравится небольшая. Ну, мы же в одной системе солнечной, в принципе, да. А если. Я... Зачем же удивляться, когда вы на Марсе находите пирамиду? Да. Пойдемте дальше. Угу. Итак, мы пошли к тому, что существует теперь только два Бога. Осуществляющий черные или светлые. Так? Угу. А теперь мы пытаемся заговорить о единстве. О едином. Содержавший и это черное, и это белое. Попытка чего? Примирение. Примирение? А вы сейчас замечаете примирение? И может быть наоборот? Нет. Сейчас нет, нет, нет. у сила раздора. Да, Раздор да. во всем. И простите. Одна религия противоречит к другому, хотя говорит практически об одном тоже том помнит. Почему? Она эта же фраза, слух Ходи. решит. Два, два, два, Один. и корабль. Так. Да. Нет, по другой версии... Это два непланетных корабля вываливаем с собой. Есть и третья версия. Когда мы забросим зонт. А код еще версии добавляется, что нет, это сама Земля извергла зонт. Вот как интересно противоположно. Или к нам прилетели от нас улетали. А может это всего лишь только скопление газов. А может быть это просто метеорит. А может быть.. А сейчас мы находим подтверждение, что на этом районе как раз находится геологический разлом. А это значит, что была самая обыкновенная подземная молния. О как! Так сколько было Один, два. Земля дышит тоже живой пульс. Одно это уже говорит о том, что земля жива. хотя его не воспринимают. В нашем понятии жизнь это обязательно то, что может родиться само себя. Понимаете? Живое это значит, которое может родить, создать само себя. Почему и машины в принципе они живые, потому что они не могут создавать себя. Ну что интересно, тогда непонятно, получается так. Мы люди, так? Мы создаем подобных себе, детей, людей, да? Но эти же люди создают машины. Живую рождают мертвые. Мы подозреваем, что машины не совсем мертвые. А мертвые могут родить живое? Нет. Нет. А Земля мертва. Почему? Слово "земля" мы пишем с мягкой маленькой Бог. Да нет. Вообще, если мы называем планету, пишем с большой. А просто если Земля, то есть имеется почва, в почву, то пишем с маленькой. Территория. Значит, все-таки лето солнцем мы подтверждаем, что Земля жива. Итак, имея планету, мы пишем с большую букву. Mm -hmm. А когда мы напишем, о каком-то предмете, пусть в машине, подразумевает она машине, мы пишем из большой буквы. Нет. Пишем. Скажут так. Мерседес. Названный фарм. Мерседес. Так. Ну и что? Это доказывает, что земля живая? Это по блюдаху, что мы дали имя. Предмету не больше. Ну да. А в чем сидим? А скажите. Ну, вы же сказали, что не может. Мертвый родит живой. Так. А земля? Даже живая. Все-таки рождает у вас. Да. И на земле все живое, как мы, как мы говорим. Значит, и она живая. Вот ну, тогда получается, земля с помощью нас родила и машины. Ну, да. Значит, машины живые. Выходит так. А есть характер у них? Наверное. Есть характер у предметов? Наверное, есть. Да есть, конечно, у каждой машины. Ну, почему? У одних машины простаивают годами, они не могут на есть, потому что она часто ломается. Другие не ухаживают, по сказать, этой машины. она служит. Она служит. Возможно, что отношение людей к машине ну, меняет. Меняет. Ну, скажем так. Человек служит, ковыряет в этой машине, она у нее все-таки не ездит. Он вот бы больше с ней возится, больше ее любит. А человек, который не обращает внимания на машину, для него она всего лишь только предмет, вот как который можно использовать, и она почему-то не. Ломается. На месте машины стоило бы обидеться. Ну, и нужно было бы сломаться гораздо больше. Чаще. Да? Один. Два. Ты немец. Мы проходим как бы в школу. Как бы заранее обучаемся. И нас готовят к любым неожиданностям. И мы Хотя и принято почему-то, что дети знают будущее свое. Нет. Они знают только всего лишь ход, план будущих событий. Но не сами события. Понимаете? И вот встреча с себе подобными, это просто обмен, обмен знаниями. И бывает где-то в уголочке перешептывается, Потому что каждого участка по своему относительно его будущей линии. А иногда все-таки хочется знать больше, а пусть пригодится. И вот с кем-то разговариваешь, который ты никогда в жизни не сможешь увидеть, потому что может пройдиться только через тысячу лет. А не сейчас. Мы с ним в честности беседу и делиться секретами. И хотя об этом высшие знают и не мешают делать этого, но и не мешают. Они делают вид, что этого не замечают. Понимаете? И вот всегда было интересно, почему. Почему это является запретом, и в то же время никогда еще ни раз за это не был наказан. Хотя это стражающий запрет. А все стражающие всегда почему-то хочется попробовать. И когда приносят камень, которым станешь ты, и этот камень, пройдя туны жизни и смерти, превратится в эмбрион, вот этот камень, который содержит в все о тебе, и ты вдруг видишь в нем и то, что взял вне закона. То, что, можно сказать, украл другому. Понимаете? И никто никогда не наказывал за это. Я даже не упоминал о том, А мы говорим о высших силах, могущественных силе, силах, которые очень богат. Вот. Красный цвет, он ассоциируется сперва. Всегда была циация к жизни. Понимаете? В ну, тех времен, когда человек впервые увидел свою кровь. У -у -у. И он понял, что благодаря этой крови, благодаря его потере, приходит смерть. Но вначале он исцелился со смертью, а тем, что это кровь дает ему жизнь. И красный цвет являлся символом жизни. Воду же боялся всегда. Вода в синий цвет. И изначально синий цвет являлся холодностью и признаком смерти. И вот смотрите, что интересно, что этот красный цвет как постепенно стал превращаться в символ смерти. Да. Понимаете, да. как менялся характер человека, чтобы символ жизни превратился в символ смерти. И чтобы синий цвет уже ассоциировать. Наоборот, символом жизни. Ну хорошо, синий цветом более-менее понятно, потому что мы постепенно стали осваивать вот. и добывать да, оттуда mm -hmm. пищу, которая для многих является единственной пищей. Ну как объяснить красный цвет? Почему желтый цвет у нас всегда было разочарованием и несчастьем? Почему? Да, Потому я... что он был более близок к красному. А почему? Солнце. Еще немножко. И он будет красным. Ему что-то не хватает. А солнце, а солнце не чего. Оно есть и нет его. Оно есть и нет. Есть день, есть ночь. И пока мы не знаем, когда наступит день, пока не знаем, когда будет ночь, когда у нас еще не создан календарь, и мы не можем отмерять время. Для нас он и столь изменчивый, и столь обманчивый. И потому мы чаще назначали время свиданий на заходе Солнца. Ну что такое заход Солнца? Столь изменчивый? Будуще на вершине захода еще нет? Лучше внизу уже произошел заход. И представьте, вы приходите на свидание и действительно чаетесь. Какое разочарование от длинного Солнца. Okay. Да. Знаешь, что приходит время, и ты должен прийти, то собрать свои лучшие друзья. И совершается печальный ритуал. Он очень печален, очень похож на будущие похороны, которые будут когда-то еще. И хотя все прекрасно знают, что это всего лишь только временно, и через какое-то время все вернется, но если твой друг родится только через тысячу лет, и ты никогда его не увидишь, это очень печально. Когда ты приходишь и становишься этим камнем, то эта печаль остается в тебе. И когда ты приходишь в Лондон, когда ты видишь о будущем матери. Это прибавило в волнение, а чаще, чаще сожаления. Это неожиданность. И порой для многих печаль. И когда ты чувствуешь эту печаль, и когда ты чувствуешь, что идет речь о твоей судьбе, и ты не можешь ничем побудть себе. И когда ты со страхом ждешь, когда будешь разорван на часть. Mm -hmm. Помнишь? Мир нерожденным назвал Ракши. Посовместил просто Бога шию разрушителя и созвездие рака. И получилось не Ракши. И что интересно, ну маленький, чтобы мне говорить на вы. Хорошо. Мы точно. Так, Глеб, скажи, ты помнишь, почему этот строжайший запрет, этот закон... Я ничего не Глеб. А кто? Так... А кто ты? Пока я никто. Пока я не ношу имя. Имя будет дано только. Когда ты родишься? Нет. Оно дается раньше. Оно дается матери. <coughs> И мать, мечтая ребенке, уже дает ей им имя. И хотя отец мать матерью решают, что имя дали они, все-таки нет. И что-то натолкнуло их именно на это имя. А бывают имена двойственные. Бывает так, что имя, данное в действии, потом меняется. А бывают очень противные имена. Родится ребенок, а у него имя очень-очень хорошее. Когда он становится взрослым, он меняет это имя. Ну почему родители? Дали ему такое имя? Такое плохое. Да, индустрия какая-то, Сталина. И понимаете, ведь имя это звук. А мы очень чувствительны звуком. И ведь нам ближе относятся те слова Библии. Помните? Сначала было слово. Да? И это слово было. И сейчас я не могу содержать никакого имени. Имя будет дано только тогда, когда уже будет начальная моя судьба. А сейчас я свободен проходит время моего обучения. И я еще не знаю, где буду я. И буду ли вообще. Я не знаю свое имя. Я не знаю свое будущее. Я не знаю ни малейшего. И многие, многие подобные мне. Многие, к сожалению, узнают вот свое имя. Другие ждут его нестерпением и стараются обмануть и прийти раньше времени. Это бывает очень редко. Очень редко, когда открывается канал, и вот этот заяц приходит не свое рождение. Но тогда что-то ему Обеспечен жестокая казнь. Вы называете это абортом. Но чаще, чаще все выкидыш, потому что закрывается канал, и он, не имеет поддержки, погибает. И вот многие женщины, мечтая о ребенке, открывают эти каналы. Открывают, и обязательно никто не попадает в него. Но все кончается печально. И тогда женщина клюнет судьбу, она может иметь множество, множество убытки выкидыш. А для нас это слово, одно для самое страшное. У вас страшно это самоубийца, а у нас страшно и это. И вот мы же убийцы. А почему же этот Как же это женщина должна рожать, если они... Не... Желание мечтать. Почему не мечтать? Почему не должны не мечтать ребенки? Как же так? Нет. Мечтать-то должно. Но поймите, иногда вы хотите мечтать больше, чем можете. Ведь практически каждая женщина... Может иметь. Ну, ну, очень большой, как бы им больше Больший процент женщин может иметь детей. А прошлой жизни? Что она сделала в прошлой жизни? Она отказалась от детей. Она убила их. И вы хотите, чтобы все повторилось снова? Ну, mm -hmm. что же? А почему? Будет повторение? Будет. И самым жестоким будет. Не для женщин а для ребенка. Ибо он обманулся. Наезжающий. А вот все-таки почему тогда сейчас так много абортов? Почему так много абортов делают женщины? Почему? Уж вы больше хотите телом. И все. А ваши тела? Умеет открывать. Умеет? Умеет. для того и созданы вы. До того и созданы во все, Чтобы открыть эти каналы Чтобы продолжить жизнь. Открылся канал И был пойман ребята в вашей сети Но вы же не хотели его. Не хотели, вы просто играли в лю... Да. Я вот рад тому, что похоже наши обычные вернулись. Вот шла информация, перемежаясь, и твоя личная, и их, их по-моему. даже, представляешь, мы вот он сумел, сумел даже в ту область войти, где есть нерож... где живут нерождённые. Это вообще... И вот и... А? А вот нет... нет. Те, Дома которые вообще там еще не добиться, получили да, да, да. разрешения, не получили, они еще да, где-то там... похоже, что... Понимаешь, обучают где-то? Вот надо было расспросить, где обучают эти души-то? Ну, то есть те, правы, которые, там, да, да, умирают, и вот там... Вся в ну, трах... ну, ну, А, море, был, да. Красный а цвет, про был красный, был. синий цвет был. Это синий был цвет смерти, оказывается, а мы постепенно поменяли. Синий к жизни ближе, а красный, оказывается, к смерти унесли. Детишки что-то тут куча. Ну вот, куча вот эти детишки ну, есть. Человек. Это те, кто аборты. Че? Детишки так. Так. Сидят, у костра. О. сидят у костра. Сидят у костра, сидят, что-то ристу, что-то идет, что-то такое. Ну то так и это гитара. Ты понимаешь, что тут перемешано кем-то стать, но только не самим собой. Нам какой-то артист. Ему начинаем ему подражать. Или любимые его словечки. Или стараемся одеться под него. Да, человек в этом страдает, как обезьяна. Хуже. Даже хуже. Обезьяна просто мечтает стать человеком. А вот вы как раз-то чаще мечтаете стать обезьяной. Обезьяне проще. Гораздо меньше проблем. Делай, что хочешь. Держись нам ее, кажется, веселый, как у меня Ну, слушай. слушаю. Чтобы не спрятать себя, а наоборот. Дать себе волю. Исполнить свою мечту. В душе вы веселый человек. Но все строительства заставляют вас грустить. Что вы делаете? Да наплевать на все. И одели маску. И начинаете хихикать, не попада, начинайте играть самим собой. Поднимайте себе настроение. Надолго, правда, это не хватает, но все-таки кое-что остается. Заметьте, множество профессиональных клоунов вообще-то очень грустные люди. Да. Отчего? Что они устают смеяться на арене, Или на сцене. А представьте сатирика. Если бы он был такой веселый, жизнерадостный, вряд ли бы он создал какой-нибудь сатир. Он бы просто из своей радости не заметил бы ничего плохого. То есть выходит как? Если человек действительно радуется жизни и живет, значит, он ничего такого... Не, не сделает, так сказать. Какие крайности. Ну почему? Же? Да нет нет, нет, нет. Мы просто говорим, что имидж не всегда совпадает с внутренним содержанием. Натурный там... имидж. Ну, ну да, это, это, да, это, конечно. В это своего места в обществе. В окружающей среде, как вы в последнее время любите говорить. Покинь, покинь. Так где? вот, смотрите. Итак, сатирик. Надо он и сатирик, чтобы замечать все ваши агрессии. А чтобы заметить, надо обладать естественно большим чувством юмора, но в это время замечания не юморить. Иначе было бы незаметно. И вот. А как же вы общаетесь, если у вас нет юмора? Вы знаете, это тут привыкли по имени. И то не всегда. Чаще мы стараемся обезвеличить человека. Не называем его по имени. А если приходится, называем его на вы. Фамильярно. Когда мы недовольны начальником, мы всегда обращаемся к нему очень вежливо. Показательно вежливо. И -и -и -и. Подая большим чувством юмора, умудряетесь исплакнуть. И в ваших юмористах можно заметить очень большую грусть. А иногда бывает наоборот. Человек очень грустен, но его грусть приводит нас к смеху. То ли грустит неестественно, то ли еще что-то, то ли заботы Но, но не стоит этого делать, да? Нет, почему? Просто мы тогда постараемся удержать вас. Я еще маленький, чтобы называть меня на улице. Хорошо, хорошо ты. А скажи, почему ты к нам попал? Ты можешь что сказать? Нет. Я не знаю, почему. Это можешь знать несущий имя. Mm -hmm. У меня его нет, Но вы назвали меня Глебом. Значит, я буду им. Да. Глебе был. Mm -hmm. Да, может быть. Потому что мы с, с таким... Марч... С мальчиком мы с таким общались. Поэтому мы перепутали. Наверное. Ну, не перепутали, а думали, что это он. Может быть, это он и есть. Я не знаю. Когда мы проходим обучение... То мы, конечно, проходим все жизнь заново. Но, понимаете, мы обходимся без имен, даже когда смотрим, как вы говорите, кино, и он нет. Угу. Если хотите, пусть это будет не мое кино. Но это нет, это совершенно не мое кино. Потому что мы обучаемся чувствам. Угу. А слова не нужны, потому что слова чаще всего несут ложь. И очень печально, что потом, когда ты и я, в имя, буду говорить слова, они тоже будут нести ложь. А пока мы приходим в обучение и учимся не лгать или хотя бы замечать ложь. И вот когда мы научимся тому, то тогда мы родимся. Но имя будет дано уже нам. Вы сами, сами выбираете? Сами, да, выбираете? Ну, это еще, наверное, не скоро. Может быть, да. Скажите, а скажи, пожалуйста, а кто вас обучает? Мы ты, ты сам, ты, ты сам да, себя Мы созерцаем божественность находимся в этой мире. И потому у нас нет учителей. В каждом мгновении, хотя у нас и нет времени, являются учителями Мы учимся, наблюдая за жизнью. И тогда каждый из вас уже учитель. Но мы воспринимаем вас. Не так, как вы. Мы не слышим вас. Мы не слышим вас словами. Мы не видим вас. Угу. Но мы... Чувствуете. Чувствуешь в нас. Мы живем в ваших чувствах. И вы являетесь нашими учителями. А когда нам кто-нибудь понравится... пытаемся подсказывать нас не всегда слышат иногда дают имя интуиция но... если это человек будущий человек трижды услышит о себе интуиция, то уже рождаясь он будет обладать этой интуицией потому что ему было дано ими вами Учителя. Значит, нет, имя он будет носить земное. Но понятно, он будет обладать повышенными способностями, которые вы называете. Называем? Это Как Как называем? Сказал. Назвать нас глазом. Ах, он как? Но это не так. Нет, конечно же, не только нас. Потому что это бывает все-таки редко, когда приходишь к будущим родителям задолго до своего рождения или даже не в том порядке. Бывает, что учителем является собственная мать, но рожать она будет ученика всего лишь только через, допустим, тысячу лет. За эти тысячу лет Мать, конечно же, забудет учителя, да, себя. И, естественно, забудет ученика. Ученик же, если не воплотиться нигде, то он будет помнить. Это... Светлана, да? спасибо. Не знаю. Ну, где, не знаю. Я прятал сюда. Прятал? Да. Что-то Потом, посмотрел, где нету. А-а-а. что тоже не было. Ну, значит, кто-то? Кто-то. Монахи. Монахи? Монахи. Точно. Ага. Они... Нет, они не могут. Значит, это я дядя спрятал. Я тебя туда спрятал. Может, ты забыл? Ты забыл, я ничего не забываю. А -а -а. Ты забыл опять, а ты на меня ругаешься на одну. Я не знаю, ну почему-то у Пети такие противные жены. Если бы мои жены так со мной разговаривали, я бы давно палками побил. А мы Петю палками побили. А я уже говорил Пете, что он побер. И Как это так, чтобы палками били? Ну, мы его не били, конечно. Мы просто сказали, что Петя, мы... Вот и Устали. пойми. Или забыла, или соврала. Что палками не бери? тебя ты, ты не перевалят, говоришь, что бьёшь его палками. Да ну, да. мы... Не же... вот жалко. Нет, могу. не моего... Сына. Чего? Сына нет. нет. Нет. на соседа? Да, старосту. на старосту. На старосту похож? Да. А че, он тоже бьет палками? Ну, я не знаю, бьет ли и пальцем или нет. Ну, он похож на твоего старшего. Ну, нам достается. От него? Да. А да. я ему тоже делаю. Ну, вот, а вы тоже ему так же. А, а от него достается, а вы ему. Под тетика? Чего-чего? Как? Под тетика? Вы не поняли, мы как. Совсем не поняли. Незаметно. А, -а, -а. а, -а, -а. Из -за, из -за, нет, заметно. Из-под тяжка. Нет, нет, очень даже заметно. Он об этом знает. Нет, так неинтересно. Ну ты что, из-под тяжка, да? чего-нибудь, а они потом думают. О, видимо, ты его глазнешь. Он бы покажет, что это тебе, а потом так не что ты делаешь, ты что, я тут не плечом. Неинтересно. А он тогда идет к монахам и джагивается. А никому <свист> же не знает. А монахи тогда -то не смирются, говорят. В своем стаде. Даже не помню. <свист> Сам разбирайся. <свист> ну вот. А он тогда детей, борщ вот, и держится. А я тогда подговорю кого-нибудь. Получается, монахи вроде бы это сделали. А чё они монахами сделают? Ничего. И он тогда бедненький ты -то скрип-скрип. А они чё им делать и не мажет. А я и чё, чё нибудь сделаю. И опять монахи виноваты. Чё я вредный? Хитрый, хитрый, Если бы это монахи сказали, хитрый. я бы поверила, что я вредный. А они говорят... Ты умный, да? Нет, Нет? Нет забыл. Сообразительный. Как правцу. А, паршивая отца, одна паршивая отца все стала использовать. Так что. Ли? Нет. Пока. Как? Не помню, правцу. Что Ну Ну, в общем, они... они согласны. Слушай, ты вообще тогда? Я Эх, могу, могу. Вот так. Чего вот так? Ну, разве можно? Я так думаю. Ну? И это, ну, как ее. Ну, вспоминай, давай вспоминай. Ну, так помню. В общем, тогда умная. Тоже умная? Мы ведь они на тучи, то, наверное, умнее. Ну, конечно. А нас они говорят... Что я не, не говорил, конечно, но я же вижу, что они не против, что я так делаю. Но mm -hmm. я тоже умный. Я не любовь-то ah, uh -huh. А он вообще вреден. Скажите, ah, вот. а то у нас эта жизнь достают. Он идет пальками. Когда они спрашивают, что мне надо быть пальками. А я один раз у него пальку оставлял и драмал. А он пошел к монахам. А они взяли... Меня побери, да ты его тоже попить. Короче, вам досталось. Да. Ну и то. Я его -то тоже да. Вот такой у нас Петя, видать. А ты знаешь, что у Не нас... Ну, Петя. Красот. Ой, а ну, который похожий вот... на Петю. Да, да. Вот, так Да, А как-то раз, он плетел ко мне. Надо поразить, что то И говорит, я вот тебе дам огня... Води, а ты мне отдашь дену? Ого, ого. А я, я говорю, мне. хорошо. А что дине? Научил, отдал. <свят> так он мне через два дня дену вернул. И, конечно, два раза больше принес. <свят> ну, мабу умненький стал, да? Ты <свят> где? Почему тогда Да и был умненький. Ты был умненький, вот так вот. Да. Я больше убрать так и знаю. Ну, конечно. Ну-ка, давай посчитай тогда. Да, посчитай. Сколько у нас здесь находится-то? Да и нас, нас. Ты вообще посчитай тогда. Да скольки ты научился считать? Один. Угу. Три, два. Угу. Три. Угу. Три. Ага. Пять. Эх ты, а что ж пропустил? А перед этим чего было? После трех что идет? Не путь Один. Ну? Два. Ну. Три. Угу. Дальше. Пять. Нет, пропустил опять. Четыре. Да. Четыре, и что? Опять пропустил. пять. Да. Потом пять. Потом пять. Один, два, два три, раз. четыре, пять. А дальше. А дальше. Два раза. Пять. Один раз. Почему один раз? День, два, три, три. Четыре. Пять, четыре. Нет. И Сначала пять. четыре, потом нет, пять. Нет, у нас повторяет просто. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Я вас проверял. Очень хитрики. <с Cariculous> он хитренький, да? не, он не хочет показаться перед нами, таким, что он неправильно делает. И вас проверял. Чего это неправильно. Я то правильно делаю. Я говорю, 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, четыре, пять. дальше. А дальше. Что дальше. Сколько дальше. Не знаешь? Ну, это пять что ли? А дальше. А дальше? И э, не придумал. Не придумал, а мы знаем. Ну и что? Шесть лежал. Шесть. Шесть, шесть. шесть дальше? Ну и что это? Ну дальше. Вот четыре, пять, шесть. Семь дальше идет. Восемь и девять. Три. Туда я даже тоже могу сказать. Ну да. давай, говори. Вата. дата, Дата. Дальше. Вата. Ого. Ого, ну, а дальше? Дальше? Ну? Бедака. А еще дальше? И яка? Ну ладно, хватит, все, так. мы поняли. Да, больше вас умею. Ну да, вот а Есть больше, больше. Нет, больше не будет. Так и быть. У тебя, значит, пять жен, да? И как они тебе еще не обижают? Или ты их обижаешь? Иди у вас. Можно обидеть. А у меня от У меня балька есть. А, а ты знаешь, что у Пети одна жена, а я не его жена. Ну я уже тебе говорила это не раз, помнишь? Когда ты, ну как у меня просил? Ну и что? Ну как, ну и что? Я же не Петина жена. Я одна живу. Значит, ты обманутся. Тебя а надо палькой бить. Ты а ты почему потому, ты говорила, что ты Петина жена. Потому что не Петя жена. Вот а я думал. Петя скажу, что ты от него отказалась. А тогда посмотрим, как он будет. Ишь ты, умная какая. Умная. Попробуй как ты... бы у меня дина сказать, что она мне не дина. А как же, я же тебе говорила, ты забыл. Ты теперь придумал, что я Петина жена. Сам придумал, что я Петина жена. И говоришь все время. А я виновата теперь, да, оказалась. Не, не, ты говори. Ты как а сейчас это я придумывал. Когда, когда? Какая ты хитрая. Я тебе хочу сказать, что Петя обманул? Он же сказал, что вы его джонны. Ну, просто... А вы сказали, да. Вот, видишь. Поэтому ну, мы так сказали, знаешь, чтобы... Что, ну, нет, нет, чтобы легче было. Легче, чтобы тебе было. Ну, вот, Петина так, Петина. Да, эти меня от этого легче Да Так вот, извините, на тебе буду. А может, женишься. Да, может, ты женишься. Нет. Ты какая-то вся в траве. В траве? А я траву уберу да? да? Да. Ну и что я буду с тобой делать? Как? Ну ты что ты своими твоими не делаешь? Ну я с ними делаю, когда не сплю. А, а когда ты спишь, не можешь? Ничего делать с ними? Глупые, я тут сплю. Ну и ну, что, ну мы во сне общаемся, разговариваем. Да. Тебе жены во сне сняли? Ну разговаривать я могу с тобой и так. Где не тут денится. Ну, я буду... Потом еще ко тебя, да? Ну, я буду тогда твоей женой во сне. Да? Да. А что? А Петя? А Петя нужен? Петя. Ну, это Петя не мой муж. Я живу одна, у меня мужа нет. Петя мой муж. Так что... Ну, что-то вы совсем запутались. Нет. Вы у вас так... а ты Если вы умеете считать, да. Да. Да какие... За детей. Ой, вы же такой. Это у вас девять мудей? Нет. Или Нет. Нет. девятая жена? Нет. Нет. Мы просто умеем считать много. Почему? Потому что это нам понадобится. В жизни вот пригодится. Мы да. можем считать. Да, дядя, ты меня не обманывай. Мне не пригодится. Вот я беру. Ну. Я умею считать. До пяти. До пяти, Ага. Да. Да. Вот. А зачем у меня бас, у меня бас, к это твоя та личную тарелка. А <свят> что такое тарелка? А, а тарелка? Это из А почему ты спрашиваешь, сам сказал и спрашиваешь? А вы вот тогда говорили про тарелку. а, -а, -а. Это знаешь? У меня учили делать а еду. Делать, а, а, а. а ты тогда, помнишь, у монахов сосуд был? Сосуд. Помнишь? Помню. Ну вот, а тарелка это тоже сосуд, только из нее едят. И она немножко другой формы, чем у них. А затем, видимо, гая, тарелка. Лишний тарелки, Да. Если у тебя жены нет? Да. Правильно. Я это не буду делать. Позапас. По, сосед придет? Да, сосед Возь покормишь. что да. покормишь. Тихо. Или кого-то? Да. Сосед я еще под карамелем. Я на А то. А сосед со твоей тарелекой пусть приходит. А, а еще вы... я ему еще кушать буду давать и Он же дал. тебе выдает кушать, а что ты ему. Его... А как он ну, тебе кушать? На чем он? Он тебя зовет к себе кушать или ты, он тебе приносит кушать? Кто? Сосед. Сосед. Ты же тогда помнишь, говорил? Мы приходим в кости. Ага. Угу. Друг другу кушать. Ну, ем чего. А, в гостях. А, а из чего кушать-то? Из тарелок же? Нет, смотрите, это слово. Ну, да, ну, да и... из. Из мисок. Всего? Ну вот и камень, которого там углубление в камне делаете, и оттуда идите, да? Или как? Нет, подожди. Ну? Мися, мися, чуть однокомы знакомые. Миска. Не, Миса. Миса? А я не знаю его. И Я тебя совсем так дыну довольно. Миса, миса. А я так мальчика тебя назвала. Ну, наверное, теперь знаю. Вот уже знаю. Да. Я дает теперь дает... не знаю, что будет. Вы говорите, что я буду мальчик по имени Креп. тогда ты... получается, что я могу узнать свою судьбу. А это значит... Что я теперь знаю свое имя, и значит здесь я теперь уже не смогу остаться. Это значит, занятия мои уже кончились. Может, вы дали мне имя? У нас это не было. Ну, я не знаю, как это назвать. Мы просто беседовали с матчей. Я не могу скрыть от тех, что я уже знаю свое имя. Но я вот не знаю, относительно вас это в прошлом или в будущем. Если это прошлое, то значит я просто повторю все, что было. А если в будущем, на любом случае вы мне это И даже сказали, кто я буду. У нас нельзя этого делать? Наверное, не Изброси нас, пожалуйста. Ну как-то. Я Вообще не держу на возглах. Потому что рано или поздно я получил бы имя. Просто необычно. Вы дали его. Обычно не вы это делаете. А кто? К нам просто приходят, приносят камень. К... На камень написано уже все. И лишние сколько строк тоже написать я. По а каких строк желание загадать? Я Записать, да? Желание? Да. Желание. Скажи, а. У ну, меня не мог этого знать. Но я уже знаю. А камень ты видел же, эти камни? Хоть другие принадлежит, ты их видел? Нет. Нет. Уже там не было. приедино. Понимаете? Я не мог знать про камень. Я не мог найти это желание. Это все сказали сейчас вы. Да. А значит, я должен сейчас уже писать желание. тебя Да нет, я не дала. Да нет, ну как-то. Что было, то было. И что? Что вы хотите дали? Мы даже не знаю. I don't